Проблемы мочевой системы, связанные со старением, относятся только к мужчинам. Простатиты. Как правило, простатит заставляет вас ощущать частые позывы к мочеиспусканию. Симптомы простатита. Вы можете ощущать боль внизу таза в районе гениталий. Простатит воспаление простаты и часто лечится антибиотиками. Но если вы чувствуете симптомы, немедленно обратитесь к врачу. Если вы пользуетесь моей стратегией и принимаете меры против воспалений и по укреплению иммунитета, вы уже проводите профилактику против простатита. Гиперплазия простаты. Являясь частью репродуктивной системы, простата расположена близко от мочевого пузыря и уретры. И поэтому её увеличение естественно влечёт блокирование свободного прохождения мочи. Происходит сжатие уретры, вследствие чего затрудняется мочеиспускание. Приходится сильно напрягаться, чтобы начать мочеиспускание. Могут существовать и другие проблемы, вызывающие частые позывы к мочеиспусканию. Многие мужчины после 60 лет Имеют увеличение простаты. Можно успешно справиться с гиперплазией путём удаления части простаты с помощью лазера, ультразвука или традиционным методом, и необходимо восстановить нормальное мочеиспускание. Не волнуйтесь, ни ваше либидо, ни сексуальная активность при этом не пострадают. Я обсуждал эту проблему в главе, посвящённой мужской репродуктивной системе. Также у мужчин с гиперплазией простаты успешно справляется сам палметто. Эта трава продаётся в лавках трав или в сетевых магазинах в отделах диетических продуктов. Эта трава помогает уменьшить гиперплазию, и она усилит ваше сексуальное влечение.